Антон Емельянов, Сергей Савинов Мир Карика Книга десятая Один за всех Пролог Виктор Костров Очень тяжело, когда вся твоя семья погибает в одно мгновение, а еще тяжелее, когда тебе некого из-за этого ненавидеть. Сначала было проще, Я мечтал, как найду и своими руками сверну шею тому самому уроду, что сбил нас на своей дорогой тачке. Но потом выяснилось, что я живу только благодаря ему. Этот урод, как следовало из полицейского протокола, где я пытался подсмотреть его адрес, просто не мог заметить тропинку с которой мы выходили на дорогу. По закону он был чист, но все равно остался с нами до конца. А потом, когда не осталось других вариантов, Пожертвовал мне свою почку. Так что во мне теперь всегда есть кусочек моего врага, которого стало так сложно ненавидеть. Но это еще что, то были только старые проблемы. Сейчас же все гораздо хуже. Кто не знает легендарного кота, который пожертвовал собой ради спасения всех нас и утащил в новую колыбель самого короля обмана, пожелавшего превратиться в князя и подчинить себе все миры. Неизвестно, кто первый рассказал об этом, но теперь о подвиге кота знают все. Конечно, сам он рано или поздно вернется, лично я верю, что будет именно так. Но будет ли при этом помнить о своей прошлой жизни? О том, как лишил меня всего, а потом заставил жить дальше? Проклятье! А ведь так хотелось когда-нибудь подойти к нему и посмотреть прямо в глаза, что будет твориться у него на душе, когда он осознает, кто я такой. «Виктор, Виктор, иди сюда!» От резкого голоса нашего инструктора я вздрогнул. Вроде бы уже полгода, как я прохожу обучение в новых полицейских частях особого назначения, а вот привыкнуть до сих пор не могу. «Да, инструктор. Я подошел к нашему наставнику, одетому в привычную броню из меха неизвестных пушистых зверьков. Говорят, он добыл ее в самом мире карика. Тут я заметил, кто именно стоит рядом с моим боссом, и сразу же вытянулся по струнке». Если о героическом прошлом инструктора у нас только слухи ходят, то про рядом с ним человека, если его можно так назвать, все известно наверняка. Бо, как его называют друзья, или бог обмана, как его знают все остальные. Значит, это ты, Виктор. Он внимательно посмотрел на меня, а я только сейчас осознал, что столь легендарная личность пришла именно по мою душу. Кажется, меня собираются втянуть в какое-то приключение. Может быть, бог обмана собрался вызволить из колыбели своего ученика? Доходили до меня слухи с парочки форумов, что такие, как Бо и Кот, уж точно не будут сдаваться. Неужели теперь я смогу стать частью всего вот этого? Императрица Лена, пора! Но Менос, в последнее время превратившийся в моего главного советника, стоит у дверей и намекает, что пора поторопиться. Ну да. Нечасто к нам заглядывают гости из внешних миров, при том уже с титулом князя, и, главное, с мирными намерениями. Если, конечно, полутруппу, что все это нам выдал, договариваясь о встрече, можно доверять». «Елена, нас ждут». «А вот и Джонс, насколько он был близок раньше и как сильно отдалился за последний год». «Иду. Мужчины. Они думают, что все будут решать только слова, но это не так» мой внешний вид, моя уверенность, то, насколько крепкой и единой будет выглядеть наша команда, все это будет играть едва ли не более важную роль. Впрочем, ясное дело, они тоже это понимают, но пока мы наедине, не могут не продемонстрировать свои чувства. Так что, не мужчины, мальчишки. Пройдя в общий зал, я приготовилась к непростому разговору. Вроде бы все как обычно, все стоят на своих местах, разве что посол от теневого плана выглядит недовольным. Да еще Бо притащил с собой какого-то незнакомого парня. Впрочем, Бог обмана ничего не делает просто так. Хочется верить, что и сейчас он все учел. Приветствую императрицу миров, что смогли пробиться до самого ада. В зал вошел тот, кого все так усиленно ждали. Похожий на живой труп человек говорил спокойным и ровным голосом. Пугающий тип. Но тот факт, что он не напал на нас, а пришел именно общаться, дает надежду, что все закончится хорошо. «Все верно, наш король духов открыл проход в ад, а один из моих подданных там побывал». Я сдержанно кивнула в ответ на приветствие. «Чертов кот, сам сбежал от всех проблем, а мне теперь отдуваться за все, что он успел натворить. И что самое обидное, Аластерта -то после той попытки говорит, что повторно открыть путь в ад сможет только для того же человека, да и то, если на нас снова нападут». «Так себе условия, прямо скажу, но нашему гостю такие детали знать, конечно, не надо». «Это прекрасно!» Чужак тем временем продолжил свою речь. «Тогда, думаю, имеет смысл раскрыть вам кое-какие детали. Мой мир, мой и двух моих братьев, находятся в самом внешнем на текущий момент кольце нашей Вселенной». Он замолчал, давая нам осмыслить сказанное. «Самый внешний мир». По идее, там ведь должны жить сильнейшие существа из возможных. Следом за нами идет ад, и я не оговорился. Он не принадлежит нашим мирам, а является частью чего-то за гранью, откуда бесконечным потоком к нам идут монстры древнего типа. Еще при нашей жизни они стерли в пыль семь пограничных миров, что преграждали им путь до нас. «Мы пока держимся, помогает ваша сила смерти» что позволяет обернуть против наших врагов их же силу и количество в, скажем так, мертвой ипостаси. Но вечно так продолжаться не сможет. Почему? Мрачная история, страшная и неприятная, но пока еще рано делать выводы. Потому что те, кто за гранью, могут усилить натиск, а мы уже нет. Наш мир мертв. Я и братья — это все, кто остались, и мы хотим отомстить. Как? Как? Вы пройдете в ад, оттуда пробьетесь в мир за гранью, и уничтожите его изнутри. В мир, который, как ты сказал, штампует орды древних существ. Но можете открыть нам проход в ад, и мы попытаемся сделать это сами. Но на текущий момент подобная возможность, насколько нам известно, есть только у вас. Так что можете пытаться, можете просто ждать, пока мы пойдем, и тогда смерть очень скоро доберется. И до ваших миров. Нам нужно. Я попробовала выбить время на размышление, но чужак меня перебил. Чуть не забыл. Мир Дагот Ун, объявляет вам войну. Чужак стукнул посохом, сформировавшимся из десятка вылетевших из его тела костей, и над городом тут же, словно из ниоткуда, появилась огромная черная туча. Отставить! Мне пришлось крикнуть, чтобы остановить Джонса и Наменоса, уже вытащивших свое оружие. «Правильно, ты молодец, молодая императрица, все поняла. Война — это формальность, что откроет границы вашего мира. Так что готовьтесь и отправляйте свою экспедицию в ад, а мы подождем». После этого князь Никроманд, сейчас после показанного им никаких сомнений ни в его специализации, ни в силе не осталось, просто развернулся и двинулся к выходу. «Подожди, а ты или твои братья, вы нам поможете?» «Как же глупо я выгляжу», — привстав на троне и крича ему. «Конечно!» — чужак усмехнулся. «Мы постараемся как можно дольше сдерживать силы древних в своем мире, не давая им пробраться дальше. Кстати, меня зовут Дагот Нао. Запомните это имя». Представившись, чужак, похоже, сказал действительно все, что хотел, или же его братьям понадобилась помощь. После этого он словно на секунду замер, а потом открыл портал и исчез в нем, проигнорировав все пространственные артефакты, что, по уверениям Аластера, должны были защитить нас от любых подобных маневров. Впрочем, он же князь. «И кто что думает?» Я снова присела на свое место и оглядела всех собравшихся здесь сегодня людей. Сможет ли кто-то из них помочь справиться с этой ситуацией? «Императрица!» — вот заговорил Аластер. впрочем, на него надежды нет. Король духов не из тех, кто умеет решать проблемы, он скорее из тех, кто на пальцах и по пунктам объяснит, почему это нельзя будет сделать. Я слышал, что сказал этот догод, и, я так понимаю, вы будете рассчитывать на то, что я снова открою проход в ад. Но хочу напомнить, что одного состояния войны мало, мне нужна кровь кота или гетсо, тех, кто там уже побывал, и только тогда у меня может что-то получиться. «Ну вот, все как я и думала». «Я слышал, что Кейси, дочь моей Лютовой, была зачата как раз от Котова». А вот и начались обсуждения. Слово взял какое-то из мелких, но похоже весьма циничных башков. «Если мы найдем ее и хорошенько обработаем, то как раз сможем получить героя, что решит этот кризис». «Ты собрался обработать дочь Лютовой?» Тут же ехидно вступила в разговор Олеся Морозова которую я совсем недавно приблизила к своему двору. — Пусть даже тебя не прибьет Майя или ее мать, думаешь, дочь кота окажется настолько глупа, что пойдет на убой ради таких ничтожеств, как ты. — А может, дети были у Гетцио? Кстати, а Морозова-то тоже спала с котом. Может быть, ее попробовать? — А может быть, просто тебя прирезать и обсудить что-то реальное? — Тихо! Мне пришлось вмешаться, останавливая этот шум и гам. — Бо! Я так понимаю, что план есть у тебя. Все это время я наблюдала за богом обмана, и сейчас была почти на сто процентов уверена в своей правоте. Есть. Толстяк, недавно снова вернувший себе свое старое тело, уверенно вышел вперед. Кровь кота на самом деле есть не только в его дочери. Так что вместе с этим молодым человеком мы готовы отправиться в ад и провести разведку прямо сейчас, по горячим следам. Как и следовало ожидать, этот пройдоха каким-то образом узнал все заранее и успел подготовиться. Бо! Алластер потратил целый час, но в итоге все-таки смог открыть проход в ад для меня и Кострова. Идея Медеи покопаться на всякий случай в прошлом кота сработала, и парень, получивший почку моего бывшего ученика, сошел на роль пропуска, что провел нас к границе миров год сказал, что за адом словно проходит черта, грань, за которой нас будет ждать что-то совершенно новое, немыслимое. Может быть, мне не стоило так спешить самому отправляться сюда. Собрал бы отряд, того же кота вытащил, а то сколько он уже пропавшего без вести изображает. Но не удержался, пошел. И похоже, это было ошибкой. Я еще только всматривался в бесконечную вереницу древних охотников, что, по словам князей-некромантов, пытаются разрушить все наши миры, когда неожиданно осознал, что мы с Костровым не одни. «Бо!» — парень попытался привлечь мое внимание, но я его проигнорировал, судорожно пытаясь понять, есть ли тут хоть один шанс выжить. «Мы сдаемся!» В итоге ничего в голову так и не пришло, и мне только и осталось, что поднять руки вверх и медленно повернуться к стоящей в тени скалы двойки неизвестных. На вид обычные люди, парень и девчонка, но я-то чувствую, что в них мощи больше, чем в том же некроманте Даготе. В разы. Черт, ведь самое обидное, они не случайно наткнулись на мой небольшой отряд. Нет, очевидно, они знали, где и когда я появлюсь, и ждали. Получается, что меня предали. Я опустил правую руку в карман, вытащил из чехла простенький на вид жезл артефакт, и переломил его пополам. Вот и все, что можно, я сделал. Теперь Медея узнает, что тут случилось. А потом... Хочется верить, что кот, на которого теперь вся надежда, не допустит моих ошибок.